Глава пятьдесят «Я так хочу тебя, детка!» Обнимаю, прижимаю к себе, а сам думаю. но ну, не мудак ли ты, Агдамов? Неужели нельзя было промолчать? Или что-то другое сказать? Она ведь ждет других слов, а я... Я не могу ей их сказать. И дать то, что ей нужно, не могу. Потому что не нужен ей такой, как я. Это она сейчас думает иначе. Пока у нее еще эйфория, влюбленность, свежесть отношений, наивная вера в чувства. Да даже если и есть эти чувства, все это не для нежной Евочки. Я тяжелый человек, со мной трудно. Она пока знает меня только с одной стороны. Поэтому ей кажется, что я что-то типа принца на белом коне, ну или на черном гелике. Я ни хрена не принц. Я жесткий. Черстой, циничный. Это меня пока вставляет ее чистота и невинность. И наив в глазах. А что будет, когда это начнет раздражать? Когда я стану вести себя с ней иначе? Начну жестить? Ей будет больно, горько. Она начнет понимать, что принц оказался вовсе не из той сказки, из которой хотелось. Скорее из фильма ужасов. Поэтому нет. Пока нас обоих устраивают отношения, они будут. Но я не готов испортить жизнь этому нежному созданию. Так что, как только почувствую, что градус упал, будем решать, как жить дальше порознь. Адам, извини меня. За что? Поворачиваю голову к ней. За истерику. Я сама не понимаю, как так получилось. Просто не смогла сдержаться. Это нормально. Бывает. Потом обсудим твое поведение. Обсудим? Зачем? Она, походу, не совсем понимает, но, может, пока не стоит трогать эту часть наших отношений. Забей. Я пошутил. Мы в ресторан-то пойдем? С Есминой? Опять трясется, как кролик. Может, побудем дома? Я и сам понимаю, что дома лучше. Так, давай вставай. Умойся, я закажу доставку. Ты, Ты поговоришь с Ясей? Поговорю, не волнуйся, все будет хорошо, Ева. Правда? Такими глазами смотрит, точно как раненый олененок, несчастный, с разбитым сердцем. Неужели ее на самом деле так мучит этот вопрос с моей дочерью? Она боялась, что я брошу ее из-за есмины. Ева настолько плохо меня знает. Нет, я люблю дочь, я прислушиваюсь к ее желаниям, но я не позволяю лезть в мою личную жизнь. И Яся это прекрасно знает. Ева — мое личное, даже несмотря на то, что она подруга дочери. Да, я старался сбежать отношений с Евой именно потому, что они с Яси близки. Но если уже случилось то, что случилось, значит, я буду настаивать на том, чтобы моя дочь приняла мой выбор. Пусть даже он временный. Оставляю Еву в спальне, выхожу. И стоит в коридоре у своей комнаты. Вижу, как она напряжена. Делаю жест, показывая, что надо спуститься вниз. «Папа, я...» «Погоди. Ресторан отменяется. Закажем доставку». «Будешь мясо или рыбу?» «Почему отменяется? Еве плохо?» «Сама, как думаешь, запугала ее до чертиков?» «Я?» Дочь глаза округляет, потом краснеет. «Почему я? Папа, я же...» «Кто ей рассказывал про подруг, которые ко мне клеились?» — Умная Маша. — Пап, я же... я без задней мысли. Я уверена была, что Ева не будет клеиться. — Но ты ошиблась, да? — Нет, не ошиблась. Я знала, что ты Еве очень нравишься и просто уверена была, что и ты тоже. Моя дочь опускает голову, вижу, как уголки губ подрагивают. Чего-то я не догоняю, сильно не догоняю. Мы спускаемся в холл, я беру телефон. — Так мясо или рыбу? Все хочу. И креветки еще тигровые. Помнишь, у них такие вкусные, на гриле, в соусе? Хорошо. Так что ты там сказала про нравишься? Ничего. Вы, вы так подходите друг к другу. Очень красивая пара. Неужели? Набиваю сообщение в меню ресторана, выбирая продукты. И давно ты это решила? Что? Что мы пара? Ну... Глаза хочется закатить, блядь, как в известном мэме. То есть все это время моя дочь пыталась мне подсунуть свою подружку, а мы с Евой оба ни сном, ни духом. Ясмина! Пап, ты у меня такой красивый, умный, импозантный. Богатый еще не забудь. Богатый, да, а что? Это тоже важно. Неужели? Ухмыляюсь, просто рука-лицо». «А женщины у тебя, ну, прости, совсем не те». «Да, с этого момента поподробнее. Откуда ты вообще знаешь про моих женщин?» «Ой, пап!» Ясмина качает головой, усмехаясь. «Беном Ньютона. Все знают, а я не знаю?» «Ну, правда». «Стоп! И в какой момент я дал тебе право обсуждать мою личную жизнь?» «Пап!» Ясмина слегка тушуется. Я же не обсуждала, просто подумала. Подумала? Да неужели? Реально? Пап, не надо меня троллить. Я еще и не начинал. Значит, ты решила свести меня с Евой? Нет, ты что? Я... Ну, я правда подумала. Она такая красивая и умная, и милая, и... Она была не в курсе, я правильно понимаю? И смена подражая мне закатывает глаза. Пап... «Что? Ну ты подумай только. Ты Адам, а она Ева. И это ведь не просто совпадение». «Не просто. Именно. Теперь я начинаю догадываться, что моя дочь тот еще стратег и тактик. И, в общем, есть на кого оставить построенную мной империю Агдамова». «Пап, она так сильно расстроилась, потому что боялась, что я узнаю про ваши отношения, да?» Именно. Она просто паниковала каждый раз, когда я говорил, что надо сказать тебе. Блин, я... я не сообразила. Ты сегодня приехала, потому что узнала? Ну, не точно. В смысле? Дочь снова меня удивляет. Я знала, что ты будешь с кем-то, но не была уверена, что с Евой. Представляла, что ты притащил сюда какую-то экскортницу. Думала, скандал закатить и... Не надо скандал. «Я... я ухожу». Мы с дочкой одновременно поднимаем головы и видим бледную Еву, которая дрожит так, что, кажется, трясутся перила лестницы, за которой она держится. «Куда?» И говорим мы тоже одновременно. Ева спускается. На ней уже нет шикарного платья, простые темные джинсы и толстовка. Она протягивает мне руку, на которой лежит подаренная мной цепочка». — Вот, заберите, спасибо. Я не могу это принять. И деньги я тоже вам все верну. — Ева, погоди. Остановись. Еще не осознаю до конца, что происходит. — Ева, ты что? — Кажется, и моя дочь тоже. — Извините, я не могу. Она проходит в холл. Вижу, как достает из гардеробной вещи. Черт возьми. Она серьезно собралась сейчас уйти? Уехать? Вот так просто? — «И что же это? Конец?»